Вред искусственных ограничений. Нежелательность физического переутомления. 23 июня 34. Велико заблуждение, что можно развить и увеличить в себе запас психической энергии путем чрезмерного напряжения в работе или отказом от сна и еды. Правильное развитие высокого качества психической энергии возможно лишь при расширенном сознании, и при содействии высшей помощи. Но как крепка должна быть нить сердца, связующая ученика с учителем? Всякие другие насильственные методы упражнения ведут лишь к овладению низшими проявлениями этой энергии или кончаются развитием медиумизма и одержания, и даже смертью. Потому во всех учениях всегда указывалось «золотое равновесие», Именно бережность к здоровью. Сон совершенно необходим, ибо наше тонкое тело во время сна насыщается живительной субстанцией тонкого мира, соприкасающейся с высшими энергиями. Лишенный этого питания, дух замирает. В зараженной атмосфере города нужно спать не менее 7-8 часов. Также и пища должна содержать достаточное количество необходимых витаминов всякие крайности губительны. Напряженность, которая указывается в учении, не есть физическое переутомление, но неусыпность в продвижении сознания, которая, конечно, сказывается и в действиях, ибо при бодрствующем расширении сознания, не в смысле бессонницы, выносливость возрастает в геометрической прогрессии. Ведь и центры открываются лишь при расширении сознания. Но открытие центров не есть еще окончательное достижение. Дальше идет огненная трансмутация их. Путь ученичества не так прост, как многим кажется. Он облегчен для накопивших чашу. Потому не следует искать открытых центров при каждом психическом явлении. Конечно, иногда может быть приоткрытие одного центра. Но какая бесконечная градация в этих приоткрытиях и открытиях? Помните, как сказано в учении о кольцах зоркости и слуха?